Глава 13. Олег Макаров. Стремянка раскачивается из стороны в сторону. Стол завален форменными фуражками и инструментами. Шумно с утра в офисе адвокатской конторы. Прохоров и двое оперативников устанавливают новую камеру видеонаблюдения. Да еще и жучки везде, где только можно. Крепят так, на всякий случай. Крепят так, на всякий случай. А случаи с угрозами в адвокатской практике предостаточно. Чего только не бывает, и документы могут выгрызть и с прямыми угрозами нагрянуть. То есть стремянку держи, а, балансируя на самой последней ступеньке с отвёрткой в сильных руках, рычит на пухлощёкого новенького операпрохров. Макаров смешливо фыркает у стола, читает вслух инструкцию из коробки, в которой доставили новую камеру наблюдения. Олег, не смеши. Я весь алгоритм установки на Исусь знаю. Браво, заявляет Виктор. Громкий стук женских каблуков заставляет мужчин приглянуться. Макаров смотрит на настенные часы. Стрелки показывают ровно 11:00 утра. Дверь распахивается. На пороге появляется брюнетка. Стильная, короткая стрижка, яркая помада. Её стройная фигура облачена в платье цвета марсала. Туфли и сумочка в тон платью подчёркивают статус посетительницы. От неё веет уверенностью и властью. Она входит в приёмную как хозяйка, вальяжно осматривая территорию. Макаров и Прохоров отвлекаются от установки и впиваются взглядами в посетительницу. На рынке Опер в ступоре, позабыв о стремянке, он пожирает глазами красивую женщину. Она скользит взглядом по Макарову. Её губы трогает едва заметная улыбка. "Ну здравствуй, Олег", уверенно произносит она. Макарово задачана потирает подбородок. Приветик, Коля, не шутишь. Кто это тебя так разукрасил? Не меняешься ты, Олег. Ой, не меняешься. Она проходит мимо него, усаживается в кресло для посетителей и закидывает ногу на ногу. В её корих глазах искрится затаённый интерес. Надо же, и вправду женился. Усмехается она, поймав взглядом обручальное кольцо на пальце его правой руки. Как же тебя так угораздило, а? Макаров хмурится и откладывает в сторону инструкцию от видеокамеры. «Свет, а тебя каким ветром к нам занесло?» Скрестив руки на груди, раздраженно спрашивает он. Кажется, его совсем не трогает ее сексуальное платье цвета Марсала и внешний лоск. «По делам я здесь, в вашем городе. Заскочила, думала повидаться со старыми друзьями. А мне секретарша ваша в лоб. Олег Юрьевич человек семейный, у него на старых друзей времени нет». Я чуть под стол не упала. От любопытства я всю ночь заснуть не могла, честное слово. Как же так? Мне говорил, что жениться ни ногой, ни в жизнь, а тут на тебе, примерный семьянин, в адвокаты подался. Очень интересно было знать, кто твоя избранница. И я не пожалела времени, Олежек, выяснила, что вёл ты любимую женщину у Андрея Соколовского, ныне очень важного человека, да ещё и сына его воспитываешь. Ну-ну. И как тебе у гараж дела, Олежек? Светлана Громова пытается говорить шутливо, но чувствуется, что она уязвлена. Свет, тебе что надо, а? Макаров испытывающе смотрит на неё. Грубом-то стало, Олежек. Фу, таким быть. По чашечке кофе не хочешь выпить за встречу? У вас тут через дорогу кофейня есть. Что ж, пойдём, выпьем по чашечке кофе. Чувствуя стойкое раздражение от её высокомерного тона, согласно кивает Макаров. Продолжать словесную перепалку при свидетелях ему хочется меньше всего. «Ведь, вы тут без меня справитесь?» «Справимся, не переживай. Только не задерживайся. Полковник Бережной сегодня что-то не в духе». Макаров кивает и жестом указывает Свете на дверь. Вместе они выходят из бизнес-центра. На улице ветрено. «Надо же!» — усмехается про себя Макаров. «Надо же!» Накануне жара стояла, а сегодня осень вдруг решила напомнить, что она уже совсем рядом. Случайные прохожие оглядываются на Свету, смотрят ей вслед с восхищением и немым обожанием. Здесь в южном городе редко встретишь такую элегантную леди. Основная одежда джинсы до мятой футболки, а чтобы и платье, и туфли, и стильная сумочка всё тон в тон, так это скорее в кино увидишь, чем на центральных улицах города. У Светы в сумочке вибрирует вызов телефон. Она на ходу отвечает на звонок, потом подхватывает Олега под руку и жмёт на какие-то кнопки в телефоне. Так, давай совместное селфи в честь встречи. Ребятам покажу, каким ты стал. Внезапно вдохновляется она. Какое селфи, Света, как маленькое честное слово. Макаров пытается увернуться, но Света успевает запечатлеть их вместе на фоне центральной улицы. Улыбается. Какое-какое? 5 -какое. лет не виделись. Вот совсем-то Олежек не ценишь момент. В кофейне Макаров ждёт, пока Света выберет столик. Она занимает уютное местечко у окна, и он заказывает для них по чашке кофе. Света просит официанта добавить в заказ салат. Позавтракать не успела, жалуется будто ни взначай. Может, тоже что-нибудь закажешь? Олег отрицательно качает головой. А, ну да, ты же у нас теперь человек семейный. У тебя завтрак, обед и ужин по расписанию. Лукава улыбается Анна и продолжает ездить по поводу его женитьбы. Поделись секретом. Бывшая жена Андрея Соколовского хорошо готовит. Так, госпожа президент, заканчивайте свой спектакль и сообщите мне наконец цели вашего визита в наш город. Холодно обрывает её Макаров. Не любит он, когда женщины ведут себя развязно, без уважения к собеседнику. Да и порядком поднадоело ему выслушивать от неё колкости. Света отмахивается красивым жестом. Ничего интересного. В феврале похоронила бабушку. Полгода прошло. Наследство она мне оставила. Небольшое, правда, всего лишь двухкомнатную квартиру. Вот я и приехала, чтобы поскорее все дела на месте решить. У неё, кроме меня, родственников не осталось. Порешаю здесь с её личными вещами, с квартирой, а потом уеду обратно. Ты лучше о себе расскажи. Как тебе угораздило увёл женщину у Соколовского? Надо же. Макаров берёт чашку кофе, что принёс официант. «Свет, вот ты странный человек, честное слово. Полюбил и женился. Неужели ты думаешь, что так не бывает?» Она вдруг мрачнеет. Всё её наигранное высокомерие и спесь, как ветром, сдувает. «А я ведь, Олег, только ради тебя сюда неслась на всех парусах», глухо произносит она и вертит свою чашку с кофе на блюдце. «Все эти годы с мыслями о тебе жила». «Мне даже в самом страшном сне не снилось, что ты можешь жениться, как ножом по сердцу. Неужели ты и вправду её любишь?» «Свет, ну каким ножом? Пять лет не виделись!» «Ты любишь её, Олег? Скажи, мне... мне надо знать». Макаров смотрит на Свету. «Эх, молодость!» «Когда-то каждая их встреча заканчивалась бурной страстью. Света сама по себе такая страстная, яркая, но рядом с ней он долго не выдерживает». Не по нраву ему властные женщины. В отношениях главным должен быть мужчина. «Люблю, да. И очень дорожу своей семьёй. С возрастом понимаешь, что семья – это главное». Пронзив её уверенным взглядом, отвечает он. «И ясно». Она без аппетита жуёт свой салат с креветками и авокадо. Макаров отпивает глоток кофе. Такое чувство, будто он в одно мгновение разбил ей сердце, и от этого ему немного неловко. «Хотя, какой я там разбил?» Их ведь уже давно ничего не связывает. «А о чём ты хотела со мной поговорить?» Она качает головой. «Теперь уже ни о чём». «Так не бывает, Света. Если бы скучала, ещё в феврале бы примчалась к нам в контору, когда бабушку с собой хоронила. В феврале мне не до личных встреч было». Олег обескураженно поглядывает в окно и никак не может понять, что ей от него нужно. К чему было это приглашение на чашку кофе? Только отдел его оторвала. Глупость какая-то. Вот видишь, тебе в феврале было не до встреч, а мне сегодня не до встреч. У меня выходной. Я домой хочу пораньше вернуться. Света и Давита усмехается. Воспитывать чужого ребёнка? Ну-ну. А что ж твоя жена тебе родного не подарит? Макаров багровеет и сжимает чашку с такой силой, что, кажется, ещё мгновение и у неё отколется ручка. Я не считаю ребёнка чужим. Не понимаю цели твоего визита, честное слово. Ты приехала, чтобы насмехаться над моей личной жизнью? Но я не вижу в этом ничего смешного. У меня прекрасная семья. Что ж, поздравляю, торжественно произносит Света. Не допив кофе, она выскакивает из-за стола и идёт к выходу. Олег подзывает официанта и расплачивается по счёту. Догоняет её уже у выхода. Они вместе идут по проспекту. Она молчит, ведёт себя так, будто он разбил ей сердце. Олег-то уже не особо желает с ней беседовать и идёт чуть позади, засунув руки в карманы брюк. Света притормаживает возле машины. «Ладно, Олег, я, наверное, поеду. Будь счастлив со своей женой. Впрочем, если передумаешь... Я еще пару дней буду здесь. Звони, если что. Телефон мой у тебя есть. Остановилась я в гостинице «Континенталь». Она открывает сумочку, чтобы достать ключи от машины. И оттуда выпадает какая-то бумажка. То ли фотография, то ли документ. Не понять. «Мне кажется, ты кое-что обронила» с похватывает Самакаров, но она не хочет с ним разговаривать. Просто садится в машину и включает зажигание. Порыв прохладного ветра подхватывает выпавшую бумажку как раз в тот момент, когда Света выезжает с парковки. Олегу удаётся подхватить бумажку на лету. Не зная, что делать дальше, он растерянно переворачивает белый лист. Это фото. Света держит на руках маленькую девочку. Света. Олег машет рукой, желая вернуть фотографию. Громова оборачивается на Мик, делает вид, что не замечает его жеста или не хочет замечать. Макаров ещё раз смотрит на фотографию, а задача натирает подбородок. Дочка? У Светы есть ребёнок? Вот это сюрприз. А ещё его высмеяла, что он стал примерным семьянином. Олег понимает, что фото было выброшено из сумочки не просто так. Только для чего? Похвастаться, что она тоже не одинока, что воспитывает дочь? Мобильник в кармане пиджака отчаянно трезвонит. Да, я слушаю. Олег, ну где ты? возмущается Прохоров. Бегом в офис, давай, камеру проверять будем. Да я уже близко. Макаров кивает, засовывает фотографию в карман пиджака и торопливо вышагивает по проспекту в сторону бизнес-центра. Прохладный, почти осенний ветер порывами бьёт ему в лицо, подхватывает с тротуара одинокие жёлтые листья и кружит их в воздухе. Ему так и не вдомяг, для чего приезжала Света. Что хотела ему сообщить? Для чего был этот спектакль? Едкие насмешки. Олег, ты же знаешь Свету, говорит Прохоров. Свободная, независимая женщина, творю, что хочу и с кем хочу. А тут узнала, что у тебя жена есть, вот и решила нервишки тебе потрепать в отместку. Актриска погорела в театрам с Матёй. Макаров хмурится. Не нравится мне всё это, Витя. К чему был этот её спектакль с кофе и как бы случайно выповшей фотографией? Она ведь намеренно фото уронила, прежде чем сесть в машину. И Света не дура, стер вода, но не дура. Давай пробьём по базе, была ли она замужем? Макаров презрительно усмехается. Она же на это и рассчитывает, что мы с тобой сейчас бросимся разгадывать загаданную ею загадку. Она ещё вчера подготовилась к этому квесту. И, конечно, она уже в курсе, что у нас с Олей общих детей нет. Света в городе, ей скучно, и она готова поиграть. Но она одного не понимает. У меня с ней игры кончились. Меня дома сыновья ждут. И Оля ждет. Прохоров достает пачку сигарет, прикуривает. «Отличная мысль», — согласно кивает он. «Жаль, у меня не выходной. Я бы с вами в приставку зарубился у тебя дома. Эх, поиграли бы». «Что, и на обед не заглянешь?» «На обед загляну. Обед — это святое». «В отдел после обеда тогда помчусь. Наши вечные висяки разгребать. Тем более, что Маргарита Коли в гости отправилась». Макаров морщится, как от зубной боли. Но точно кости мне всё утро перемывают после вчерашнего визита Громовой. А ты как думал? У нас в семье секретов друг от друга нет. На косячил? Тут же об этом все узнают. Похлопавая друга по плечу, гогочет Виктор. Лучше бы ресторан поискали, чем ерундой заниматься, включая сожигание, пыхтит Макаров. Поехали ко мне.